Я исходила из того, что такой подход позволит девочкам лучше справляться с разного рода проблемами. Сделает их жизнь богаче. Но полагала также, что в дальней перспективе они и играть будут лучше. И? Но кто скажет, насколько далека эта дальняя перспектива? Ясно одно, пока ничего не получается. Лучше они не играют. Если девочки знают только теннис, а живопись, театр, музыка, друзья их не интересуют, то играют они сильнее. Те, кто хочет вышибить противнику мозги, стереть в пыль без всякой жалости, те и выигрывают. — Ты действительно так считаешь? — А ты нет. Майрон промолчал. Она продолжила, и родители это видят. — Наверное, здесь их отпрыском лучше. Они не так быстро вспыхивают и выгорают но лучших-то отправляют на сборы, где их гоняют хвосты в гриву. — Это близорукий подход, — заметил Майрон. — Может быть. Только если они вспыхнут в 25, это будет поздно. Карьеры уже не сделаешь. Выигрывать нужно здесь и сейчас. Мы-то с тобой это понимаем, Майрон, верно? Спортивными талантами нас Бог не обидел, но если ты лишен инстинкта убийцы того, что делает тебя великим бойцом, хотя и невеликим человеком. В элиту не пробиться. — И тебе кажется, в нас с тобой был заложен этот инстинкт? — спросил Майрон. — В меня нет. Вместо него была мамаша. — А в меня? — Помню, как ты играл за университет Юка в финале студенческой лиги, — улыбнулась Юзи. — У тебя было такое выражение. — Лучше умереть, чем проиграть. Какое-то время оба молчали. Майрон разглядывал теннисные трофеи, блестящие безделушки, свидетельствующие о спортивных достижениях Сьюзи. — Так ты действительно вчера видел Китти? — прервала она, наконец, молчание. — Да. — А брата? — Может, Брэд там и был, — покачал головой Майрон, — но его я не видел. — И тебе пришло в голову то же, что и мне? — — Думаешь, именно Китти выложила это послание чужой? Майрон поерзал на стуле. — Я просто рассматриваю такую возможность. — Давай не будем спешить с выводами. — Ты сказала, что хочешь показать мне что-то, связанное с Кити. Да, Сьюзи принялась покусывать губы, чего Майрон уже давно за ней не замечал. Он выжидал, позволяя ей собраться с мыслями. — Понимаешь... Вчера после нашего разговора я решила, что надо осмотреться. На предмет? Не знаю, в голосе Сьюзи проскользнуло легкое нетерпение. Ключ поискать, что ли? Что-то в этом роде. Ладно, дальше. Сьюзи пробежалась пальцами по клавиатуре компьютера. В общем, я заглянула на собственную страничку из Фейсбука. И еще раз прочитала эту гнусную записку. — У тебя есть хоть какое-то представление, как люди становятся фанатами по интернету? — Не знаю, наверное, просто регистрируются. — Точно. — Ну, я и решила заняться тем, что ты мне вчера посоветовал. Принялась отыскивать брошенных любовников или теннисных противников или отставных музыкантов, словом, всех, кто хотел бы нам так или иначе навредить. Ну и Сьюзи продолжала выстукивать что-то на клавиатуре. Я прошлась по недавним откликам, и выяснилось, что у меня в настоящее время имеется 45 тысяч фанатов. Так что пришлось потратить какое-то время. И в конце концов... Она щелкнула мышью и остановилась. Ну вот, добралась. Я просмотрела профиль одного человека, зарегистрировавшегося три недели назад, и обнаружила некоторую странность, особенно в свете того, что ты рассказал мне о своем вчерашнем походе в ночной клуб. Сьюзи кивнула Майрону, тот поднялся и, обогнув стол, посмотрел на экран компьютера. Нельзя сказать, что увиденное сильно его удивило. Вверху профильной странички крупным шрифтом значилось «Китти Хаммер Болитер». Глава восьмая Китти Хаммер Болитер». Добравшись до собственного кабинета, Майрон присмотрелся к страничке из Фейсбука. При взгляде на фотографию исчезли последние сомнения. Это его свояченица. Постарела, конечно, следы прожитых годов заметны. Не так миловидно, как в годы расцвета теннисной карьеры, но вид тот же, дерзкий и решительный. Майрон смотрел на фотографию, пытаясь подавить приступ естественной ненависти, которую он испытывал при одной только мысли о ней — «Китти Хаммер болитер Вошла Эсперанса и, не говоря ни слова, села рядом с Майроном. Кто-нибудь мог подумать, что он предпочел бы сейчас остаться один, но Эсперанса слишком хорошо его знала. Она посмотрела на экран компьютера. «Наш первый клиент», — произнесла она. «Точно», — откликнулся Майрон. «Ты видела ее вчера в клубе?» «Нет, слышала, как ты ее окликаешь, но когда повернулась, она уже исчезла». Майрон окинул взглядом список комментариев, присланных Китти. Не густо. Кто-то играет в мафиозные войны, кто-то в ферму, кто-то участвует в викторинах. Майрон отметил, что у Китти 43 друга. «Для начала», — сказал он, — «надо распечатать список друзей и посмотреть, нет ли в нем наших знакомых». «Ладно». Майрон открыл в компьютере фотоальбом под названием «Брэд и Китти. История любви» и начал листать страница за страницей. Эсперанса сидела рядом. Они долго молчали. Майрон просто щелкал клавишами, смотрел, снова щелкал. Жизнь — вот что являлось его глазам. Он всегда посмеивался над фанатами социальных сетей, сам ими не пользовался и даже усматривал в них некое странное извращение — Но сейчас, по мере того, как продвигался вперед, щелк-щелк, ему открывалась ни больше, ни меньше сама жизнь, даже две — жизнь его брата и жизнь Кити. Майрон видел, как они взрослеют. Здесь были фотографии, где Брэд и Кити преодолевали песчаные дюны в Намибии, путешествовали по Каталонии, любовались идолами на острове Пасхи, помогали местным жителям — ныряли смысл в Италии, тащили рюкзаки в Тасмании, занимались археологическими раскопками в Тибете. На этих снимках, сделанных, например, в высокогорных селениях Мьянмы, Кити и Бред щеголяли в одеждах аборигенов, на других в шортах и футболках. рюкзаки наличествовали почти всегда. Бред и Кити часто позировали перед фотокамерой плечом к плечу, почти касаясь друг друга щеками. Волосы у Бреда были, как и раньше, темные, курчавые, порой они отрастали, образуя такой живописный беспорядок, что его можно было принять за Растафария. Примечание. растафарианство религиозное течение в христианстве, возникшее в 30-е годы двадцатого века на Ямайке, и обожествляющее императора Эфиопии Хайле Селасия I, как посланца Всевышнего на земле. Конец примечания. Он не так уж сильно изменился, его брат. Майрон присмотрелся к носу Брэда и обнаружил, что он еще немного искривился, а впрочем, может, ему просто показалось.